Глава пятая. О новом магистре, пухе и перьях. Впечатление о вчерашнем неловком происшествии в купальне смыло крепким сном, ароматным чаем и плотным завтраком. И все бы неплохо, но от меня до сих пор несло розами за версту. Даже Джил села напротив, а не рядом. А это знак. Аппетит у меня сегодня был отменным, а вот подруге кусок в горло не лез. Что до Софии она и вовсе отсутствовала. «Вот ведь совпадение!» — гоняя по тарелке помидорку черри, заметила подруга. «Не повезло, так не повезло!» «А?» — я подняла глаза на Джил. «Полнолуние. Первый день учебы!» — спокойно напомнила она. «А, ну, может, Софи наоборот повезло. Что-то у меня дурное предчувствие насчет маг-противостояния. Прям вот очень дурное и катастрофически нудное» и обожающая раздеваться в совершенно непредназначенных для этого местах. Незадолго до завтрака всем шестикурсникам пришла теле Грамма, сообщающая о временной отмене древних чар в связи с затянувшейся командировкой Ф. Кеслера. Что могло означать только одно, хумбла он не заменит. Это попахивало эпическим кошмаром. «Ведь мой крестный был лучшим специалистом по древним чарам в мире» несмотря на излишнюю педантичность он потрясающе интересно проводил свои лекции как он посмел застрять в индии между прочим он мне лично обещал прибыть к началу занятий и привести какую нибудь диковинку я с трепетом ждала его спецкурса и вот дождалась ни диковинки ни спецкурса ни собственно крестного не морщи лоб вяземская она пялится. шепотом попросила джил еще решит что ты думаешь я думаю Согласилась с набитым ртом. Отсутствие у меня извилин сильно преувеличено. Я все зачеты весной сдала она отлично. И без всякого особого отношения, мистер, как вас там. Когда ты думаешь, это ничем хорошим не заканчивается. Хмыкнула Джилиан и поправила выглаженный воротничок. Вяземская может решить, что пора спасать мир и свою юбку от твоей очередной опасной затеи. — Попрошу минуту внимания! разнесся по трапезному залу гулкий голос Карамзиной. Ксения Игоревна поднялась со стула, выпрямилась струной и неспешно поправила пучок абсолютно белых волос. Несмотря на неприлично-приличный возраст, она умела одним только тоном привлечь к себе внимание пары сотен учеников. — Как вы могли заметить, ректор Академии задержался в командировке, поэтому сегодня я поприветствую вас в новом учебном году. Карамзина позволила себе легкую улыбку, но тут же снова поджала губы. Некоторые из вас уже слышали о трагедии, случившейся в начале лета с профессором Хумблом. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что он вернется в наши ряды. А пока на его место приглашен магистр Салливан из Лондона. Я с обреченным стоном повалилась на сложенные руки. Приехали. Ропот сожаления прошелся по залу. Хумбла все любили. Чудесный был мужичок. Много шутил и никогда не повышал голос. Невысокий, коренастенький, поцелеповатый. Наверное, потому и свалился в ущелье. Теперь профессор лежал в лечебнице Эстерхаза, обвешанный магическими датчиками и целительскими артефактами. Оставалось лишь молиться, что его быстро подлатают, и этого новенького магистра вернут обратно туда, откуда взяли. Кроме того, многие уже получили сообщение об отсутствии профессора Кеслера, Древние чары я пока возьму на себя, а теорию магии в этом учебном году будет вести Мелиса Осворт. Ксения Игоревна кивнула на побледневшую тетю Мэл. Похоже, та не сильно радовалась внезапному назначению. История остается за профессором Валенвайдом. Легкий кивок в сторону старика-вампира, лакомившегося чем-то подозрительно бордовым. А снадобья? Тоненький писк кого-то из второкурсников заставил воздуху зазвенеть от напряжения. Ну да, точно. Снадобье и травы обычно ведет сам ректор. Надо ли сообщать, что о замене этого преподавателя мечтают сотни учеников? Снадобье остается остаются за Андреем Владимировичем. Он вернется уже на днях. Саркастичная ухмылка и заявила Карамзина под аккомпанемент многоголосого стона. Есть во мне все же и папины гены. Недаром меня тоже боятся. Также хочу сообщить, что в нашем заповеднике сменился главный мастер. Женщина улыбнулась Брэндону, одиноко сидевшим от нее по правую руку. — Стоп! — Одиноко? — А где, тролль, побери его супруга? Насколько я помню, раньше миссис Хайф от него не отлепала, не ходила по пятам даже в уборную. То ли Сьюзи, то ли Сьюки. Как-то так звали ту роскошную, дорого одетую блондинку. — Аф, не вытягивай так шею! — хихикнула Джилл, прикрывая губы ладонью. — Ты похожа на суриката, сложенных лапок не хватает. Я закатила глаза и уселась ровнее, прислушиваясь к совету юной леди Кавендиш. И вот за что мне это наказание. Глэдис, Джилл, теперь еще и магистр. Судьба явно испытывает меня на прочность. Уход за теплицами вместо пропавшего без вести месье Шантара возьмет на себя госпожа Дорохова. Взмах руки в сторону прелестной зеленоволосой нимфы родил во мне несколько смутных подозрений. Девушка явно имела родственное отношение к хамоватому гоблину полукровки. Но трудно было определить, какое. Выглядела она как старшая сестра. Но что-то не складывалось. «Магические существа остаются за госпожой Пруэт. Декан Осворт продолжит знакомить вас с именными жезлами, артефактами и амулетами. Кто посещает целительские дисциплины, пометьте себе, что на этой неделе занятий у Анны Николаевны не будет, но вы все нагоните на следующий». Карамзина окинула взглядом огромный трапезный зал и позволила себе еще одну улыбку. Что-то наподозрительно-сентиментальное сегодня. Не к добру. Приветственный бал, которого так ждут старшекурсники, состоится традиционно через пару недель. Можете смело готовить платье. Не волнуйтесь, ему ничто не помешает. Обо всех прочих изменениях в расписании вы до вечера получите информацию от своих кураторов. Хорошего вам дня и волшебного учебного года. Эй, эй постой, Карпова! Что за новый аромат? Случайно задремала в розовых кустах? «Даже с другого конца зала слышно!» Прокричала вдогонку Микаэла, но мы с Джил не затормозили. Рано или поздно само отвалится. Или нет. Через три минуты мы всей гурбой встали перед дверью кабинета практической магии. Черт. Похоже, с этого года на противостояние мы ходим в одном потоке. м Кавендиш! Расскажи, каково это, когда у тебя папаша вроде как лорд, но больше все-таки фермер?» Протянула над нашим ухом сладкоголосая Дэвенпорт. «Замечательно, анджела Спокойно отреагировала Джил. Она чинно выпрямилась, поправила пуговицу-жемчужину на воротнике и завела за ухо светло-рыжий завиток. Из нас троих она единственная походила на благовоспитанную леди. «На столе всегда свежие фрукты и овощи. Лучшие витамины для красоты. Хочешь? Пришлю тебе корзинку. Только надо выбирать аккуратно, некоторые фрукты у нас кусачие». Двери открылись, впуская внутрь просторного кабинета, оснащенного ультраупругими матами, пружинящими подушками, невидимыми экранами и прочими мерами магической безопасности. У парящей в воздухе доски стояла Карамзина, прикрывая собой силуэт новенького, но уже до боли знакомого магистра. Пожилая леди направила жезл на доску и высекла на ней огненными буквами. Салливан Р. Дж. Позволю себе несколько слов в качестве представления. Откашлившись, заявила Ксения Игоревна с вежливой улыбкой. Говорила же, не к добру это ее благодушие. Магистр Салливан прибыл к нам из Англии. В лондонской школе он возглавлял целое отделение атакующей стихийной магии и любезно согласился подменить профессора Хумбла до выздоровления. Мне особенно приятно отметить, что он – обладатель полноценного дара заклинателя воздуха. Последний из ныне живущих. Кто-то позади меня ахнул. Полноценный раскрытый дар сейчас был большой редкостью, присущей лишь представителям древнейших магических родов. А стихийных заклинателей и вовсе полагали вымершими. Последний, о ком я слышала, про дедушка Джил. Говорят, Лукас Кавенди шумел заклинать воду и даже перемещаться через лужи и озера. Интересно, он летать умеет? Пробормотала через мое плечо мисс Рид. Раз воздух заклинает. «Как Мэри Поппинс?» — хрюкнула в ответ, представив строгого магистра, парящего на разноцветном зонтике в развивающемся кожаном плаще. «Я скорее думала про Супермена», — тихонько засмеялась Эрика. «Или там, Бэтмена?» «Бэтмен не летает», — выдала вдруг Джил. «Она у нас всесторонняя, осведомленная особа. Так что сойдемся на Мэри Поппинс». «Сойдемся». «Я совершенно не жажду увидеть нового магистра в обтягивающем трико с трусами на выпуск». Пробормотала отрешенно, размышляя, что мне вчерашних темных волосков за глаза хватило. «Если будете себя хорошо вести...» Камзина перепрыгнула глазами пару рядов и уперлась взглядом именно в меня, словно я тут главная дебоширка. «Ты уверена, магистр продемонстрирует вам свои уникальные способности?» Я дернулась и накрыла разгоревшиеся щеки холодными ладонями. «Вчера он как раз пытался мне что-то там продемонстрировать». Не уверена, правда, что сильно уникальная, но не проверять же. «Передаю их вам, магистр!» Сдержанно кивнув, Карамзина вышла из кабинета, оставляя нас в звенящей тишине. С минуту этот Салливан молчал, рассматривая наши лица. По-моему, мазнул так, словно и не узнал. Хотя вполне мог. Тролль знает, что он там вчера разглядывал. Вряд ли мой глубокий внутренний мир. «Небольшая перекличка, затем перейдем к практическому занятию», — равнодушным тоном заявил магистр и материализовал из воздуха плотный лист, украшенный сияющей печатью Академии. «Аткинс, Роза». Глаза в зал, сухой кивок. «Вяземская, Микаэла». Еще кивок. Дэвенпорт Энджела». Кивок, кивок и еще один. «Дорохов, Эйнар». Зеленоглазый гоблин в толпе тоже обнаружился. Он уже успел привлечь к себе внимание женской половины коллектива. Кавендиш Джиллиан? Подруга чуть выдвинулась из ряда. Я ожидала следом услышать свою фамилию, но без интереса скользнув поверх моей головы, магистр произнес Ланги Эмиль. Паренек, вызванный не по расписанию и не успевший к этому событию морально подготовиться, нервно дернулся и зашелся в припадке истеричного кашля. Бедный Ланги. Никто из нас не понимал, что он забыл на противостоянии. Его магическая капля раскрылась не полностью. Говорят, в роду Честера, в которому принадлежала его мать, такое уже случалось. И Эмиль едва мог вразумительно связать пару простейших атакующих формул. «Ньюборн Филипп!» — продолжил магистр, не глядя больше в нашу сторону. «Освард Софи!» Я решительно сделала шаг вперед. «Еще вчера вы были карповой, мисс!» — недоуменно напомнил мужчина — вынуждены все же обратить на меня внимание. — Я и сейчас Карпова, сэр, магистр Салливан, Джей. Вот лучше бы он на меня не смотрел, потому как это непонятным образом смущало, путало и бесило. Я вызывал мисс Осворт. У Софи медотвод, По уважительной, но очень личной причине. — Классно быть дочкой декана, — профыркала Девинпорт. Можно взять справочку на особые дни. — Скорее уж, на особые ночи мысленно поправила Энджелу. Была у Софии кое-какая особенность, в которую она однокурсников посвящать не желала. Так что пару-тройку раз в месяц декан официально освобождал ее от первых занятий, к которым она никак не успевала привести себя в форму. — А вы, видимо, еще и староста. — Не староста она, а занозы в одном. — Ехидно процедила Мика. — У нас нет старост, магистр Салливан. — Не принято. — вежливо пояснила Джил в отличие от лондонской системы, в которой... Нет, и слова троллем. Осек ее мужчина, меньше головной боли. Передайте мисс Освард, что я жду от нее справку до вечера. Софи, как и ее отец, была Вервольфом-полукровкой, поэтому любила временами повыть на полную луну и погонять зайцев в заповедном лесу. Точнее, так было раньше. Но в июле у нее что-то стряслось, и она перестала в особые ночи бывать в академии. Теперь она проводила время в садах у пункта связи в обличье поджарой черной волчицы, заставляя нас гадать, что стало причиной резких перемен. Я пыталась ее расспросить пару раз, но Софи краснела, бледнела, иногда даже зеленела, нервно дергала плечами и быстро уходила от ответа. В прямом смысле — ногами. «Расков, Александр!» — вырвал меня из раздумий холодный тон магистра. На очередное незнакомое имя обернулись решительно все — «Еще один новичок записался сразу на шестой курс с мановением маминой волшебной палочки. Ты куда нам их столько солить, что ли?» «Я Росков, сэр», — с небольшим поклоном отрекомендовал себя блондин, стоявший рядом с Эйнаром. Оба выглядели весьма колоритно, свежо и, что греха таить, привлекательно. «Салливан, Салливан», — бубнила Джилл, старательно что-то припоминая. «Да ладно! Тот самый?» «Тот самый, который?» Закусив губу, чтобы не выдать лишнего интереса, переспросила я. «Джиллиан Кавендиш у нас всезнайка и по совместительству голос разума». Никто не знал, в кого она пошла своей тягой к наукам, фактам и слухам. Даже папа каждый раз искренне удивлялся, откуда в ней завелись извилины. «О нем писали в светской хронике в июльском Трибюн!» Заговорщицки прошептала Джил, прикрывая изящной ладошкой губы. «Я точно не помню, в чем там дело было». Вроде бы он посмел привести на июльский бал цветов вампиршу полукровку в качестве пары. А туда, сама понимаешь, запрещено. Древний закон, как-никак. Но ну и скандал был. Там половина дебютанток попадала в обморок, когда девушка обнажила клыки. Я недоверчиво помотала головой. Слова «бал» и нодный магистр» никак не складывались. Не похоже, что этот тип вообще умел развлекаться, только нотации читать. Что он сам делал на этом балу? Скептически уточнила я. Кусты подстригал в садовом лабиринте, чтобы были ровнее. Писали, что чистота его крови подтверждена, и процент королевской очень высок. Но никто не знает, к какому древнему роду он прикреплен и имеет ли титул. Даже он сам, — пояснила Джилл. Так что Салливан имел полное право посетить бал цветов, но с более... Хм, подходящей леди, а не с полукровкой. Софи бы тебя сейчас укусила. Я скосилась на подругу. «Сама знаешь, что в последние годы они ужесточают законы». Джиллиан обхватила себя за плечи, словно замерзла. «Потому и раздувают в прессе скандалы на ровном месте. Ты же помнишь, кому принадлежит трибюн?» Я пригляделась к новенькому магистру. «Вот ведь тролль! Сам, значит, нарушает правила, а мне нотации читает!» «Такой загадочный!» — протянула Эрика. Интересно, какие еще у него есть грязные секреты? — Мучает котят? — выдвинула гипотезу. — Думаю, все гораздо хуже. — Он их гладит, — хихикнула Джилл. — Втайне от всех, чтобы не портить репутацию. — Фу, как не стыдно! — рассмеялась мисс Рид. — И что за Эр-Джей? Все еще, кусая в нетерпение губу, промычала подруге в ухо. — Руфус? Рамон? Рикардо? — Тьфу на тебя! — прыснула Джилл в кулачок. — Ну какой из него Рикардо? — Рандер он. — А что за Джей, сам тролль не разберет. — Что за имя такое, Рандер? Он вообще из какой страны? Присоединилась к беседе Эрика. — Спросил лучше, из какого века. — Рандер Джей Салливан. Прибормотала, пробуя на вкус. — В целом, не дурно, но старомодно как-то. Вам не кажется? Вот кто сейчас собирает волосы в хвост, да еще и повязывает их лентой? — А часы — на цепочке, в кармане. И он все время на них косится. С нотками обиды подметила Джилл. Словно торопится поскорее от нас избавиться и заняться чем-то более интересным. И кто его уже успел так утомить? Только ведь приехал. Может, часы измеряют его нудность? Выдвинула очередную гипотезу. Этакий нуднометр. Если видит, что недостаточно, то сразу нагоняет. Вот как сейчас. Магистр сверился с циферблатом, нахмурился и обвел зал недовольным серым взглядом. Словно вынужденно тратил бесценные секунды на наше глупое молодое племя, которое все равно ничему не научится. А его, между прочим, никто не звал. Мне Хумбл больше нравился. «Разделитесь на пары», — громко велел магистр. «Начнем с прямого близкого боя. Атака, уклонение, атака, отражение, атака, поглощение». Атака любой щит на ваш вкус, потом меняетесь». Эмили робко помахал ладонью, пытаясь привлечь к себе внимание магистра, и даже рот открыл, собираясь что-то сказать. Я уж было подумала, ну вот, осмелел наш соколик подбитый, но не свезло. «Все, что мне нужно о вас узнать, я пойму из практического занятия». Поднял руку в восстанавливающем жесте этот Саливан. «Приступайте». Эрика по привычке схватила Джилла за запястье, Я смиренно приняла неизбежное. «Все верно. Обычно я стою в паре с Софи. Наша блудная волчица пока паршиво контролирует свои эмоции, и я ее прикрываю». «Встань с кем-то из новеньких», — посоветовала рациональная Джиллиан мимоходом. «Они еще не успели заиметь на тебя зуб?» «Ну, это она промечива. Как минимум, у гоблина полукровки есть один незакрытый гештальт по мою душу». Но и тут не повезло. Он уже стоял напротив Роскова. «Фил Ньюборн тоже никогда не обидит девушку, он хороший!» Неловко пробормотала Эрика и закатила глаза. Хоть и наивный до да безобразия. «За красавчика Фила, Энджела Дэвенпорт ее съест по кусочкам, предварительно хорошенько просолив». Флегматично припугнула Джил. И как она только все помнила. Кто летает, кто с кем встречается, про кого писали в трибюн. «У меня на все это решительно не хватало времени» из-за обилия практик, важных экспериментов и тайных увлечений. «У нас проблема, магистр Салливан!» Сахарным голосом пропела Дэвенпорт всем видом выражая сожаление. «Кое-кому не хватило пары!» «Хорошо, я сам составлю этому кое-кому компанию!» По кабинету прокатился шепоток, и все зачем-то уставились на меня. «Мисс Карповой не хватило пары!» — пояснила Вяземская. «Вероятно, именно ей и придется драться с вами!» Я огляделась и с прискорбием признала, что Микаэла права. Пока я болтала с Джил, всех расхватали. Даже Ланги стоял с Роузи Аткинс. Софи, ну как же не вовремя это твое полнолуние. Я готова, сэр, – заявила, подобравшись и выудив именной жезл из кармана. С парингом со взрослым страшным магом меня точно не напугать. Тут Мика серьезно просчиталась. Салливан подошел. Молча взял меня за запястье и куда-то потянул. Провел через половину кабинета и поставил напротив мисс Аткинс. «Вы, молодой человек, будете атаковать меня?» Сухо объявил он ее напарнику, и тот решительно скис. «Напомните, как вас зовут?» «Эмиль Ланге, сэр». «Почему вы встали в пару с леди?» Магистр недоуменно потер бровь, словно это никак не укладывалось в его голове. «У меня слабый дар, сэр. Мой старший брат...» «Эмп. Пустышка. А моя капля раскрыта не полностью, и Хумбл всегда ставит меня в пару с девчонками», — признался парень. «Я просил ректора отменить мне маг противостояния. Для выбранной специализации оно не обязательно. Но и Андрей Владимирович и моя тетя милиса настояли, чтобы я продолжал занятия и тренировал способности. А с решениями нашего ректора, ну, лучше не спорить, понимаете?» «Наслышан», — хмуро кивнул Саливан. Вероятно, у него есть какие-то причины для этих самых решений? Ректор говорит, что не до конца раскрытая капля очень опасна и может вызвать неизлечимую магическую хворь. Он такое уже видел. Эмиль переминался с ноги на ногу и старался не глядеть в холодные серые глаза. «Моя другая тетка умерла от похожей болезни задолго до моего рождения. Пока есть шанс раскрыть магию полностью, надо пробовать. Других вариантов не осталось». Даже у Анны Николаевны не получилось ничем помочь, а у нее, знаете, какой сильный целительский дар». «Я понял. Значит, будете продолжать тренировки. Со мной». Я вскочила между магистром и Эмилем и упрямо вздернула подбородок. «Я дерусь ничуть не хуже господина Ланге, сэр», — заявила, хохлись и пыхтя закипающим чайником. «Не позволю ему калечить бедного мальчишку». «Я уже сказал Карпову, что не собираюсь с вами драться». Без интереса поглядел на сопящую меня Шурхов-магистр. — Сэр, я вполне могу. У вас будет шанс продемонстрировать мне мастерство в спарринге с мисс Аткинс. Повторять свои решения или менять их я не имею привычки. — А я имею! — тряхнула головой. — В смысле, привычку повторять. Я готова заменить Ланге. Я знала, что Роузи щадит Эмиля. А магистр точно не станет биться в полсилы а потом или мне, или Глэдис до вечера садина обрабатывать. Так что действовал я в собственных интересах. Исключительно в них, да. Вам так хочется встать со мной в пару? Саливан насмешливо поднял бровь. Прозвучало как-то двусмысленно. Так сильно понравился? Да, определенно двусмысленно. Вот же тролль. Я медленно покрутила головой, прошептав одними губами «нет». Совершенно даже наоборот, сэр. Добавила шепотом на случай, если по губам он читать не мастер. А со стороны выглядит иначе. У вас лицо порозовело. Я яростно потерла щеки, отчего они стали только краснее. Румянец, будь он не ладен Мамины гены. Вот Арти почему-то не имеет привычки краснеть. Ну да он и не барышня. И, кстати, почему-то брата не оказалась в списках. Видимо, нашел дела поинтереснее, чем магическое противостояние. Но мы с Арти оба знали, то, что можно ему, непозволительно мне. Не потому, что меня любит меньше. Просто он, негодник, освоил программу еще на втором курсе, а мне атакующие чары давались труднее. Мне просто не хочется, чтобы вы увечили этого мальчика. Он не виноват, что капля едва раскрылась. Прошептала, стараясь, чтобы ничье ухо, кроме магистрского, меня не услышало. Магическая неполноценность давно признана неизлечимым заболеванием и требует соответствующего подхода к проблеме деликатного. А вы у нас спец по деликатности, как я посмотрю. Я не собирался никого увечить. Я преподаватель, а не садист. Также негромко заявил Саливан: Но мне придется наказать вас за нарушение субординации и попытку поставить решение преподавателя под сомнение, чтобы никто не подумал, что я потакаю дочке ректора. «Но, сэр, я просил вас остановиться. Дважды. Меньше всего я желаю проводить вечер в вашем обществе, наблюдая за отработкой». Грозно сдвинув брови, прошипел магистр. «О, а он не такой уж и ледышка, когда злится. Но вы не оставили мне выбора, Карпова. Ведете себя как сбалмошный капризный ребенок, полагающий, что он тут хозяин. Кажется, от возмущения из моих ноздрей пар пошел. Но магистра это мало заботило». А у меня, между прочим, были тоже большие планы на этот вечер. И в заповеднике, и в теплицах, и в лаборатории. Надо все успеть, пока отец из командировки не вернулся. Не собираюсь я тратить последний свободный вечер на отработку и у этого лондонского тролля. «Предмет, который я веду, весьма травмоопасен», — громко завел магистр, отходя от меня на пару шагов. «Так что я буду требовать максимальной дисциплины и безоговорочного послушания». Ланги, подойдите ко мне и давайте уже приступим к тренировке утренней резиновой. Карпова, вас я попрошу задержаться после занятия. Определим формат наказания. Мика противненько ухмыльнулась, а я закатила глаза. Слизи, я зеленые что ли не видела? Да мама давно со мной поделилась парой десятков фирменных очищающих заклятий. В нашем семействе без них никак. Занятие окончено, все свободны. Объявил Салливан, когда продолжать спарринги стало невозможно. Пух и перья окончательно забились всем присутствующим волосы и носы. Ну, прямо войско индейцев. Кто-то заменил зачарованные пружинящие подушки самыми обычными перьевыми. Я даже догадывалась, чья шкадливая прозрачная задняя физиономия могла это устроить. В целом, отличная шутка для первого учебного дня. Я бы посмеялась если бы не красноречивый взгляд новенького магистра. Надеясь, что он в полусражении с содержимым подушек забыл, что велел мне остаться, я попыталась бочком пробраться к выходу из кабинета. «Далеко собрались?» — издевательски уточнил магистр Саливан. шерсть линялого морфа ему в суп. «Уборка сама себя не сделает». «Уборка?» — невинно переспросила я, с сожалением наблюдая, как дверь захлопывается за последним учеником, оставляя меня наедине с магистром и тонной оседающих перьев. «Вы говорили про вечер. И еще я говорил, что у меня на него есть личные планы». «Планы? Личные? У вас?» Переспросила я все по порядку. «А вы, полагали, я монах? И предел моих мечтаний — перебирать бумажки и наблюдать за тем, как ученица драет полы? Увольте!» «Да я бы с радостью!» Пробумнила, откашливаясь от пуха, который, кажется, добрался уже до легких, в смысле увольнения. Я найду, чем себя занять теплым сентябрьским вечером. Вы, ну, конечно, симпатичное создание, но. Не предел ваших мечтаний, я уже поняла. Какое у вас следующее занятие, Карпова? Устало уточнил Саливан. Я мысленно прокрутила в голове расписание. Целительство отменилось, как и снадобье, так что. У меня сейчас два окна, а затем практика в заповеднике». «Окна? Это прекрасно. А значит, вы приберете здесь прямо сейчас, и у нас обоих появится шанс провести вечер в более приятной компании». Прозвучало не слишком-то приятно, но обнадеживающе. Меня в заповеднике ждала Хлоя Жули, не терпелось ее проведать. «Просто убрать?» Признаться, я ожидала более суровое наказание, с огоньком. Папа, к примеру, все время гонял нас в Сарте, Счищать гадкую смердящую слизь со стен кабинета зелья варенье. А тут перья. Чистые, мягкие. Фантастика. В чем подвох? Я конфискую ваш жезл. Без долгих прелюдий признался лондонский тролль. Получите его через час внизу у начальника охраны. Хочу, чтобы вы сделали уборку своими руками. Как обычный человек, а не как... <кхм> Кто? Не как принцесса по магической крови. «Вы упрекаете меня в наличии во мне королевской капли?» Удивилась в формулировке. «Но у вас она тоже есть? Иначе как объяснить дар заклинателя воздуха? К какому древнему роду вы принадлежите?» «Вас это не касается, княжна. И думаю, при ваших невероятных талантах вы справитесь не только без жезла, но и без веника». «Вы серьезно?» Я с ужасом обозревала плантацию перьев, временно превративших кабинет практической магии во взорвавшуюся птицефабрику. — И как я их соберу? Магистр нагнулся, подхватил белое перышко и пощекотал им меня по щеке. Положил на мое дрогнувшее плечо и снова сдул на пол. — Поштучно, Аврора Андреевна, — ухмыльнулся Саливан. Поштучно. — Вот ведь тролль. Что я поняла за последние полтора часа? что собирать перья в единственное обнаружившееся в кабинете ведро, а затем носить его до маг контейнера на том конце коридора — невыносимо муторное занятие и не слишком результативное. Я даже успела сбегать на обед и подкрепиться, но когда вернулась, осознала, что недалеко продвинулась в уборке. — Квит! — Простонала в воздух кабинета после очередного похода к маг — Пытка какая-то! — Звали, Аврора Андреевна? Произнесло фамильное чудо в шерсти, с интересом разглядывая чудо в перьях. Ну, то есть меня. «Помоги, а...» Нет, я не была лентяйкой. Просто оба моих окна подходили к концу, вот-вот должна была начаться практика в заповеднике под руководством нового главного мастера. Я никак не могла ее пропустить. Увидеть одновременно и моих шмырлов, и моего в девичьих мечтах Брэндона — таков мой предел мечтаний, в отличие от магистрского. Но уборку надо было закончить. Если попрошу перенести пытку на вечер, то не попаду в теплице до темноты, а мне туда очень нужно. Ваш отец строго-настрого велел не выполнять трудовых наказаний за вас, Аврора Андреевна, и за господина Артура. Вежливо напомнил Морф. «Ну, квит!» «Меховая ты задница!» Я обиженно засопела. «Как вместе со мной жареный сыр два ночи лопать, так это мы завсегда, а как помощь нужна?» Строго-настрого. Виновато повторил Квитариус. «Эх, да. С папинами строго-настрого лучше не спорить. Можно вообще остаться без механа. Хотя бы ведро подержи». Пробурчала, подталкивая ножкой к нему пыточный агрегат. «Ведро подержу». Сдержанно улыбнулся Квит. «И даже дамаг контейнера телепортирую, но собирать будете сами». Я подобрала юбку, пристала на колени и принялась изгребать перья ладонями. Я знала, что Квит относится ко мне с симпатией. Какой-то морфией симпатии, необычной, ворчливой, но все-таки. Почти с любовью. И согласившись помочь с ведром, он уже нарушил отцовские правила. Когда с уборкой было почти покончено, мне в руки приземлилась официальная телемагограмма. Запечатанная. Сорвав воск, я быстро пробежала картонку глазами. В связи с чрезвычайным происшествием вся практика на территории заповедника отменена. Вход в заповедную зону запрещен всем, кроме старшего персонала Академии. О возобновлении занятий вас известит ваш куратор, главный мастер заповедника Хайф Б. «Вы побледнели, юная леди?» — подметил Квит, мягко тряхнув мое плечо. «Что-то случилось в заповеднике. Что-то очень нехорошее. Сможешь меня туда перенести?» На удачу спросила я, не упомянув про запрет. «Заповедная территория закрыта для телепортации морфов. Но вы и сами это знаете». «Тролль, побери!» Я вскочила на ноги, случайно сбив ведро. То с неприятным лязганием прокатилась по полу. В дверь постучали, и на пороге появилась статная фигура мужчины в форме главного стража. Увидев пернатую меня, он невольно заулыбался. «Ну вот, хоть в цирк отдавай!» Принес вам жезл, Аврора Андреевна, пояснил Эндрю Макферсон на ходу запахивая поло ярко синего плаща. Нас вызвали в заповедник на посту никого не остается. Зная, что без жезла вы никак и на не сможете, я почувствовал на себе небывалую ответственность. Энди, главный страж нашей Академии, вот уже пятый год, подмигнул и вручил мне палочку. Красавец мужчина! Загорелый, темноволосый, коротко стриженный и с такой фактурной фигурой, что хоть на обложке снимай. Даже удивительно, что он до сих пор не женат. Я пыталась как-то расспросить маму, почему господин Макферсон предпочитает одиночество, но она только рассмеялась. Кот? Он и есть кот. А можно мне с вами? Я схватила стража за рукав, готовая и на шее повиснуть, лишь бы он взял меня с собой. Но Энди отстранился и только сжал мою ладошку. В серо-голубых глазах, обычно спокойных и веселых, штормило Северное море. — Никак нет, Аврора Андреевна. Приказ Большого Совета. Я промаялась до самого вечера, слоняясь по фае, ужаленную в причинное место кошкой. Никто не возвращался из заповедника, ни с плохими новостями, ни с хорошими. За витражным окном начало темнеть, я уселась на подоконник и отгородилась от зала плотной шторой. Рано или поздно я кого-нибудь дождусь, и учиню допрос с пристрастием. Я успела впасть в дрему и не сразу поняла, что приглушенные голоса, доносившиеся с улицы, реальны. Распахнулась входная дверь, фразы стали громче и четче, и я, наконец, узнала говоривших. Но все равно не смогла побороть соблазн и глянула в щель между шторой и стеной. Хмурый напряженный Брэндон стоял на пороге, не торопясь проходить внутрь. Так, словно планировал улететь в другое место, завершив беседу с моей матерью. В его руках лежал дремавший Даркен Сабер, полностью черный песец и с голубыми глазами. У нас была всего одна пара таких. мили его подлатала они, но он лишился половины своей шерсти. Объяснял Брэндон моей матери, как и он, застрявший в дверном проеме. — Сама знаешь, как медленно она растет. Годы. «Этого количества хватит литров на двадцать усилителя, Чар!» «Полагаешь, среди наших работников есть кто-то, кто приторговывает зельями и ингредиентами на черном рынке? Но Андрей так тщательно всех проверил?» «Странно это. Работники тут давно, а нападения начались только сейчас. Первым делом я бы заподозрил себя, как нового прибывшего, Или у учеников, у которых резко возникли проблемы с финансами». Глухо бормотал Брэндон склонив голову низко к маминому уху. Либо Вяземский нанял кого-то, чтобы создать иллюзию нападений. Сам знаешь, они только и ждут повода, чтобы прислать инспектора. Думаешь, люди с весны увольняются просто так? Мама прикрыла глаза, сложила руки на груди и облокотилась спиной о стену. Поразительно. Сначала Верховный Совет высмеивал идею открыть заповедник на базе Академии, а теперь мечтает прибрать его к рукам. Вместе мы его отстоим, Аня. Когда вернется Андрей? На днях. Надеюсь. Очень. Я так соскучилась словами не передать. Она грустно улыбнулась, и у меня сжалось сердце. Давно я не видела маму такой уязвимой и уставшей. Рядом с папой она всегда казалась сильной. Мы не можем быть уверены. Думаю, пора сообщить Вестерхас. Пускай выделят нам дополнительную охрану. Второй случай за два дня — это не шутки. Они пришлют комиссию. Они ее и так бы прислали, Брэндон. Не в заповедник, так в академию. Мама нервно передернула плечами и собрала выбившиеся волосы обратно в красивый пучок. Я неделю назад получила извещение от Верховного Совета. Вяземский жаждет лично аттестовать преподавателей и проверить соответствие условий обучения общепринятым нормам. Словно ему больше заняться нечем, старому гоблину. Сочувствую. Ты можешь на меня рассчитывать. Знаю. Мама улыбнулась и похлопала Брэнда по плечу. «Хорошо, что ты вернулся. То есть плохо, конечно. Неправильно радоваться такому, но...» «Ани!» «Что Ани?» «Сюзи бы тебя сюда не отпустила!» Мать наморщила нос. «Значит, мы в выигрыше, а ты...» «Уж точно не в проигрыше!» «Ты ведь в курсе... Эм, ситуации?» Хайв смущенно почесал висок, и меня начало распирать от любопытства. Значит, он приехал сюда без супруги. Мой кудрявый воин и абсолютно один. Кстати, Андрей еще не знает, что я тебя наняла. Спасибо, что говоришь об этом только сейчас. Рассмеялся господин Хайф, и кудряшки запрыгали у его висков. Пойду-ка я собирать чемоданы. Только попробуй. Уверяю тебя, он примет эту новость с радостью. Когда узнает все прочие. я ее подам на десерт. Загадочно пообещала мать. «Лекарства для животных пришлют только в следующем месяце». «Представляешь, предыдущие три запроса совет не получил. Якобы потерялись в пути». «Слабо верится». «Похоже, Анна, они начали играть грязно». Запальчиво заявил Брэндон. «У меня остались связи. Я попробую напрямую договориться с главным заповедником Эстерхаза о небольшой партии лекарств. Хватит на первое время». «Спасибо тебе». «А как в целом впечатление после обхода?» Что оставил после себя уволившийся Бракс? Взволнованно, собирая пальцы в замок, спросила мама. Лаборатории пользовались мало, она в идеальном состоянии. Охранные чары крепки, чувствуется рука Андрея. Сами животные не выйдут за пределы заповедной зоны, если им не помогут. А вот магические ловчие сети в плачевном состоянии, признался Хайф. Заряд поистрепался. Кого-то серьезного они не сдержат. Целителей явно не хватает. Про лекарство ты в курсе. Я возьму это на себя. Иди отдыхать, Анна. Мысли о предстоящем визите Вяземского все равно лишат меня сна. Боюсь, опять буду всю ночь смотреть в потолок. Ой! Возле распахнутой двери из темноты материализовалась третья фигурка. Изящная, замотанная валую шаль и решительно мне незнакомая. Над красной тканью возвышалась копна ярко-рыжих волос, горевшая пламенем даже в сумерках. Девушка только что телепортировалась ко входу в академию и явно не ожидала, что тут будет открыто. «Леди Валенвайт!» — окликнула ее мать. «Эвер!» Поняв, что обнаруженная опознана, девушка приветливо рассмеялась и сделала несколько шагов на свет. Странных шагов. Нечеловечески грациозных, легких и прекрасных, словно танцующих. «Подслушивать чужие разговоры вверх деликатности, княжна!» — раздалось холодное за моей спиной. И я подпрыгнула, больно ударившись о стену. «А пользоваться помощью фамильного морфа для выполнения трудовой повинности и вовсе верх наглости. Мы с вами к этой теме еще вернемся, принцесса. Позже». «Почему не сейчас?» – прошипела, потирая плечо. «Давайте сюда вашу свежевыдуманную аннотацию. Я вся внимание». «Чего он вообще залез ко мне за штору? Делать больше нудным магистрам нечего. А такие планы на вечер были» потому что сейчас я немножко занят». Вперил в меня серый взгляд шурхов Саливан. Он еще несколько секунд молча буравил меня глазами. Сразу видно, что занятой. И, наконец, покинул мою штору. Читать наблюдательный пункт. Фух, даже дышать сразу стало легче. К наблюдению я вернулась как раз вовремя. Увидела, как Саливан быстро кивает матери и Брэндону, хватает рыжеволосую нимфу под локоть, и растворяется в телепортирующем вихре. Ах, вот какие планы!